Глава восьмая «Вот, позволь, Саняша, познакомить тебя с нашим соседом Антиохом Захарычем», робко начала манефа Мартыновна, опасаясь, чтобы дочь не сказала что-нибудь дерзкое. «Ваш сосед Иерихонский», — подхватил Иерихонский, кланяясь. Саняша закусила губку и молча протянула ему руку. «В сущности, мы ведь почти совсем знакомы», — продолжал он стоя. «Я бесчисленное множество раз имел удовольствие встречаться с вами на лестнице». «Может быть, но я не замечала вас», — был ответ. «Часто я также слышу, как вы изволите заниматься музыкой. У меня сквозь пол все слышно, и я даже различаю мотивы. Знаком я стала быть и с вашим музыкальным талантом. Музыку я и сам люблю». «Не похоже. Зачем же вы тогда претендовали, что я играю по вечерам? Вы прислали просить, чтобы я не играла на пианино». «О, это всего было один раз, кажется, Софья Николаевна, и я глубоко об этом сожалею. Меня болезнь заставила, я простудился, занемок инфлуенцией, а потом долгое время страдал бессонницей. Всего один раз. Нет, два. И даже, кажется, три. Опасаюсь, не распоряжалась ли вместо меня моя прислуга. Она так любит меня и бережет мой покой». «А я, Софья Николаевна, верьте совести, всего только один раз посылал, и то, когда у вас была музыка в соединении с пением. Помню, что какой-то бас распевал. Это наш жилец, студент. У него прекрасный голос». Разговор этот шел стоя. Манефа Мартыновна заметила это и сказала, «Что же вы стоите, Антиох Захарыч? Пожалуйста, садитесь». «Вырасти хочу, многоуважаемая Манефа Мартыновна. Хе-хе-хе». Дребезжащим смехом рассмеялся Ерихонский и показал прекрасные белые вставные зубы. «Сядь, Саняша, и займи Антеоха Захарыча», сказала дочери мать, вставая, «а я пойду распорядиться насчет чаю. Надо велеть подать самовар и заварить чай». «Тогда это лучше я сделаю, а вы посидите и поговорите». Саняша сделала движение к столовой. «Нет, нет, ты не знаешь. Ты лучше останься, а я распоряжусь. Мне нужно кое-что сказать, не Ниле», проговорила мать, уходя из комнаты. Соняша промолчала и села с кислой гримаской. Сел и Ерехонский, многозначительно крякнув. «Слышал я, что вы помимо музыкального таланта изволите быть изукрашенной другим талантом». Начал он, стараясь быть как можно более любезным, и при этом несколько наклонил голову. «Не понимаю», — отвечала Саняша, делая строгое лицо. «Это насчет чего? От кого вы слышали?» Слухом земля полнится, многоуважаемая Софья Николаевна, а мы с вами ближайшие соседи. Да что такое? Что такое? Насчет вашего таланта к живописи я слышала о ваших удивительных способностях. Это вы от кухарок? Кухарки разглашают. Да, я училась и люблю писать по фарфору. Ну зачем же непременно от кухарок? Несколько обиженным тоном произнес и Ерехонский. Я и помимо кухарки слышал. Так от кого же? От кого? — приставала Саняша. Теперь не припомню хорошенько, но слышал. Слышал про художественно разрисованные тарелки. — Ах, вы про тарелки? — Есть, есть. Да, я пишу на тарелках, но и помимо тарелок я занимаюсь акварелью. Прекрасное занятие для молодых девушек. Откровенно говоря, это уже получше высших женских курсов будет, а особливо медицинских. — А я была и на курсах, — отвечала Саняша. И Ерихонский осекся. Вы? — спросил он. Но, надеюсь, не на медицинских, на педагогических. Но это я еще допускаю, допускаю. Женщина уже по своей природе педагогичка. Это, так сказать, ее назначение, сама природа. Но медицина и сопряженное с ней изучение человеческого тела, это самая анатомия, рассмотрение человеческих внутренностей, изучение костей скелета, прямо дело мужское. Предоставьте это мужчинам, это их удел. Женщина – это благоухающий цветок. «Да, цветок. Потому и следует ее окружить тем, что присуще цветку, его красоте, дас. И Ерехонский, рассказывая, что такое женщина, даже причмокнул несколько раз. «Не согласна», — отвечала Саняша и отрицательно покачала головой. «Очень печальюсь, что иду вразрез с вашими убеждениями, но ведь я только относительно медицинских курсов, а остальные я не отрицаю. Нисколько не отрицаю. А нынешние модные курсы». «Кулинарные или поварские? Так даже прямо одобряю. Ха-ха-ха, прямо одобряю. По-моему, хорошее знание кухни — это ореол хозяйки». «Не согласна», — опять отрицательно покачала головой Саняша. «Не одобряю, хотя и на кулинарных курсах была». «Были? Да неужели были?» радостно воскликнул и и прибавил, «Вот это прекрасно, совсем прекрасно, и вполне научились готовить. Можете направить кухарку на исполнение хороших, вкусных, сытных блюд?» «Право, не знаю. Прежде всего, наши кухарки невозможно глупые и упрямы». «Совершенно верно. С этим совершенно с вами согласен, Софья Николаевна. Все эти Марфы, Дарьи, Матрёны прямо деревянные, я по своей знаю». Но, принимая в соображение, что и капли воды долбят камень, то хорошая хозяйка, ознакомившаяся на курсах со стряпнёй, всегда может втолковать этой Марье или Дарье, особенно если потом и присмотреть за ней верно ведь. Не знаю, не пробовала. Торты к чаю я делала. Несколько раз делала, и говорят, что у меня хорошо выходило. Прекрасно, превосходно. И это великое украшение для хозяйки. И это ореол, восхищался Ерихонский. Соняша сделалась несколько разговорчивее и прибавила. «Только всем этим совершенно не стоит заниматься. Ужасно все это дорого дома обходится. Гораздо дешевле купить в кондитерской, вдвое дешевле. А от кого вы слышали, что я занимаюсь живописью?» — спросила она. «Должен сознаться, что от моей кухарки», — отвечала Ерехонский. «Ну вот видите, я так и знала. Должна вам сказать, что она у вас большая сплетница». «Позвольте, что же тут такого, что женщина хвалила ваше искусство?» Она видела ваши тарелки. И удивляюсь, как это вы находите удовольствие разговаривать с кухарками». И Ерехонский несколько смутился, поправил очки и, не отвечая на слова Саняши, проговорил. «Удостоите вы меня, Софья Николаевна, полюбоваться произведениями вашего искусства». «Да вот тарелка на стене висит. Смотрите», — указала Саняша. И Ерехонский поднялся, подошел к стене и стал смотреть на висевшую на стене тарелку, задрапированную шелковой материей на манер рамки. Прекрасно, прекрасно, какая тонкая работа, восклицал он. Дивный пейзаж. Прелесть. Он даже стал смотреть правым глазом в кулак, прищурив левый. Картины я вообще люблю. В посту я обхаживаю все картинные выставки и дешевое и приятное удовольствие, продолжал он. Кроме того, всегда на этих выставках и общество прекрасное. Все это очень-очень возвышает душу. Прекрасно. Восторг, что такое. Благодарю вас». И Ерехонский поклонился. Вошла Манефа Мартыновна. «Чайку, Антиох, Захарыч, не прикажете ли? Прошу покорно в столовую. Там и сядем по-семейному». Приглашала она. И Ерехонский еще раз поклонился и последовал за ней.